Пространство Хион, планета Эйсса. Сидевший на искристо желтом песке на берегу прозрачной, словно стекло реки, был похож на монаха. Тонкое, словно струящееся по поджарому мускулистому телу одеяние небесно-голубого цвета, перехваченное на поясе белым широким поясом, короткая стрижка серо-фиолетовых волос и взгляд ярко-алых глаз устремленных в бесконечность. Но он не медитировал. Наследник ушедших был недостойно и слабовольно сердит. Он в который раз перебирал подробности поражения и не мог найти изъяна в своих действиях, в сотый раз спрашивая себя, как бы он поступил на том или ином этапе действия все равно приходил к выводу, что его поступки были единственно верными. Верный слуга своего господина Тайва беззвучно, словно призрак, остановился за правым плечом и замер. Что еще? Слова давно были не нужны, они могли общаться из разных концов вселенной. Но сотрясение воздуха, вызываемое голосовыми связками, отчего то нравилось одному из владык. Ваш напиток скоро будет готов. Бесцветный словно шерис тростника голос Тайва органично вплелся в мелодию реки. Иди, я подойду позже. Они оба и слуга и господин знали, что позже напиток просто испортится, и нужно будет готовить новый, а это потребует времени. Господин желает другой еды. Нет, Тайва, хочу просто побыть один. Просит о свидании Ээрон. «Ээрон? Двести лет носа не показывала теперь. Таон, я хочу напомнить, что линия Эрона тоже пострадала и нуждается в срочной корректировке. Объединить усилия, предположил Таон, согласовать цели. Слуга был, как всегда, более обтекаем в формулировках. Он оставил Таруанао обещание явиться незамедлительно. Зови и Подавай канал. Угостим нашего друга. Как и подобало вежливому гостю, Ээрон появился не на самом берегу, а чуть поодаль. Выйдя из облака портала, он вместе со своим слугой прошел разделяющее их расстояние и выйдя на берег, присел рядом с Таоном. Как и требовали того приличия, они вместе помолчали. Вдыхая всю прелесть утра на девственной планете. Говорят, последнее движение нарушило твою гармонию. Гармонию? то он повернул лицо к гостю. «Все, что я строил несколько тысяч лет, спокойствие, которое я принес в эту галактику, все перспективы нашего нового дома, в пыль не так эмоционально он!» Эрон поморщился, обозначая свое неудовольствие, я с учениками тоже оказался по колено в обломках. Но как? Как такое могло произойти? Тайва посчитал для меня десятки цепей действия, тысячи вариантов, и все было обращено в пыль за несколько мгновений. Сетон сконцентрировался на незначительной фигуре. Он мастер широкого фокуса и длинных ходов действия. И ты, и я, мы оба сочли этот маневр отвлекающим. Подобное он проделывал уже не раз и не два. Мы купились на привычное действие. Это все я знаю и без тебя. Но скажи, как не нарушая правил игры, можно было создать такой фокус, единственную личность прошедшую через наши планы, словно пуля сквозь стеклянную вазу. Посредники анализировали ситуацию. Эрон чуть шевельнул пальцами. Нам нечего предъявить. А как наш вечно нейтральный БОР? Нейтрален. Эрон обозначил движение плеч. Что должно было означать недостаточную ясность понимания данного вопроса во всяком случае на словах, но некоторые обмолвки дают основания полагать, что баланс сместился. Я только хотел спокойный дом всем нам, единую галактику от края и до края. Та он прикоснулся кончиками пальцев груди, обозначая сердечную рану, не полыхающее пламя цивилизации, сжигающее все на своем пути, а спокойно растущее дерево в цветущем саду, чтобы было кому отдать наше наследство, не боясь завтрашнего дня. И я не хочу, чтобы наследие ушедших стало разменной монетой в военном противостоянии раз чтобы все, что мы с таким трудом сберегли, было разграблено молодыми варварами, чья история не насчитывает и ста тысяч лет. Мы все знаем твою внушающую искреннее уважение позицию. Эйрон коснулся указательным пальцем лба, сердца и живота. Как-то мы еще не знаем, как Сетон нарушил правила игры. Вероятно, заглянул в запретное, хотя посредники отрицают такую возможность, или придумал что-то еще. Суть не в этом. Эрон замолчал. Суть в том, что если мы не предпримем каких-то действий, то мир по нашему сценарию не состоится. Нам придется или искать себе новый мир, или учиться жить в этом. А я признаться не хочу ни того, ни другого. Предложение? Мы же точно уверены в том, что Сетон нарушил правила игры. Пусть это не доказано, но нам это ясно. Мы пока не знаем, как именно он это сделал. В игре, что завещали нам ушедшие, слишком много стоит на кону, и мы не можем все бросить. Предлагаешь тоже нарушить правила? Таон чуть прикрыл глаза. Предлагаю сделать то же, что и наш оппонент, мягко поправил его Эрон. Предлагаю не только я. Все сторонники мягкого течения времени придерживаются того же мнения. Игра без правил. Таон, словно пробуя слова на вкус, шевельнул тонкими губами. Да, та он. Игра без правил. Эрон едва заметно качнул головой, когда все случится, судить нас будет некому. Собственно, нас и сейчас некому судить, кроме участников действия. Но когда это будет и будет ли вообще большой вопрос. Легко судить отступника, но если их хотя бы треть это уже не отступники, Это иное течение, которое нужно будет принимать в расчет. Тайва расстелил на песке подстилку и, поставив два бокала, налил в них горячий напиток. Игроки помолчали, вдыхая аромат трав и воды, который смешивался с запахом каннао. Затем они подняли бокалы. Я хочу выпить за победу, мягким журчащим голосом произнес Ээрон. За нашу победу.